14. «Я должен вам кое-что рассказать», — проговорил Кори. Он сказал это так серьезно и тихо, а ведь только что мы беззаботно болтали. На миг мне вновь показалось, что это сон. Снаружи стонет ветер, колышутся стены шатра, дрожат огоньки свечей, и наша команда снова вместе. Такое возможно лишь во сне. Я зажмурилась, и когда открыла глаза, вздохнула с облегчением. Все вокруг меня было настоящим, реальным и прочным. Мы сидели так, как привыкли с детства. Рука Кори в руке Коула, мои пальцы между их ладоней. Раньше, в такие мгновения, мне казалось, что в этом рукопожатии, в сплетении чувств, бьется сердце нашей команды. Я и сейчас ощущала струящийся поток радости, грусти, но что-то исчезло. Как солнце, которое скрыли тучи. Оно не погасло, но стало невидимым. Мы больше не одна команда, наверное, дело в этом». Вместо электричества в шатре у Кори горели высокие свечи, живой огонь. Мое ружье лежало на полу, ловило их отблески. «Я вижу, твой друг все еще с тобой», — сказал Коул, когда мы только вошли и сели возле низкого стола. Коул знал, как я люблю эти тяжелые стволы. Сам Коул был безоружен, его одежда сменила цвет и с черной превратилась в пятнистую и яркую. Он стал предвестником Аянара, но я никак не могла в это поверить. В разноцветной рубашке Коул казался осунувшимся и бледным. То и дело вскидывал свободную руку, отводил волосы с лба, черные, по-прежнему короткие, как и в джаля. Зачем Коула забрали к Разве в секторе преображения нужны люди, всю жизнь занимавшиеся оружием? Раньше Коул магией укреплял наши боевые механизмы и портил винтовки врагов. А что он делает теперь? «Я работаю», — объяснил Коул. «Мы создаем магическую линию вдоль побережья, сигнальный периметр». Он рассказывал про свою новую команду, большую и разрозненную, собранную из осколков других команд. Они пытались сблизиться и подружиться, но пока ничего не выходило, получалось только работать. Я слушала и чувствовала, что замерзаю изнутри, заледенелые слезы царапают душу. «Почему нас разлучили? Команда должна оставаться единой всю жизнь!» Мне было больно, я хотела помочь Коулу и знала, Кори тоже этого хочет. Порыв ветра качнула поры шатра, они протяжно заскрипели. Пламя затрещало, забилось, рассыпая искры. «Вы про меня не все знаете», — сказал Кори. «Я многое скрывал всю жизнь. Чувства Коула вспыхнули, отражая мои. Мы знаем Кори так давно, что он мог скрывать от нас. Мне снова почудилось, что я в белом сне». Там также горел огонь свечей, метались тени, а Кори говорил о том, чего я не могла представить. «У меня особый дар». Кори крепче стиснул наши руки. В его голосе сквозило отчаяние, будто каждое слово могло стать последним. «Я умею отдавать свет. Это была моя тайная работа». Он говорил, и я невольно вспоминала сон. Там Кори уже пытался мне все объяснить, только я не смогла понять. «Но теперь сумею». «Ничего не упущу». Он рассказывал, слова звенели, искрили и складывались в картину, она становилась все ясней. «Мы — звезды. Каждый из нашего народа сияет, сила магии и жизни горит в каждой душе. Мильтяр говорил мне об этом. Он видел свет своих предвестников, видел связи, пронизывающие команды. Видел, что нашу команду разделили, остался лишь сияющий след. «Армия, как звездная сеть». Кори вскинул руку, и на миг мне показалось, что сейчас над его ладонью вспыхнет небесная карта. Мильтиар всегда в центре этой сети, через него проходит свет. Но источник света дальше, выше. Дальше и выше, на недостижимой высоте. Я знала, что нам, младшим звездам, туда не подняться. В городе сотни лестниц, десятки колодцев, но ни одна лестница и ни один колодец не ведет в чертоги тайны. Даже крылатым воинам не попасть в это запретное место. Они рассказывали, что самые широкие колодцы упираются в каменные своды. Там нет люков, даже запечатанных, в этих шахтах воздух мерцает. Сияние струится вверх и пропадает разбившийся камень. Но мильтяр сказал, что эти потоки не гаснут, а пронзают скалы. Они, как свет всех звезд. Я поднимался наверх, темнота переносила меня туда. Я оказывался в сиянии и не выходил из него. Никогда не видел лиц своих старших звезд, только слышал их голоса. Не знаю, как выглядят чертоги тайны. Мы называли это место проще — тайный этаж. Все знали, что там живут высшие звезды, но никто их не встречал и не представлял, что происходит наверху. «Там — источник нашей силы», — сказал Кори. «Он дает нам магию, дает свет. Я умею хранить этот свет, делиться им. Это моя работа. Я делал это в Джале. Мне вдруг показалось, что он делает это и сейчас, и каждое мгновение, всегда. Я почти ощутила свет, текущий сквозь его ладонь, прозрачный, как мерцание в колодцах города, живительный, как воды реки, возле которой мы с Мельтиаром были этим утром. «Вы не сердитесь?» — спросил Кори. Его голос стал надломленным и обреченным. «Нет!» «Мы с Коулом сказали это хором!» Изумление на миг заслонило все чувства. Коре мотнул головой и объяснил. «Здесь, в лагере, есть люди, которые на меня сердятся. Говорят, что я притворялся младшей звездой, чтобы не рисковать, и из-за меня...» «Ты команду это?» — спросил Коул. Они и со мной ругались. Я взглянула на него, но Коул смотрел на отблески огня, пляшущие по краю стакана. Я хотела расспросить, но не решалась. Взгляд у Коула сейчас был темным, а чувства тяжелыми и далекими. Он любил Лаэту и потерял ее на войне. Я с Лаэтой была едва знакома. Иногда видела ее в городе и иногда встречала на тренировках. Светлые волосы, черные крылья, походка человека, знающего себе цену. Коул редко виделся с ней, ему нельзя было часто уезжать из-за Джаля. Это вызвало бы подозрение. Но Кори регулярно бывал в городе, привозил письма от Лаэта и передавал ей ответы Коула. На четвертый день войны мы узнали, что она погибла. Эджаль был уже очищен. «Идеально очищен», — сказал Мильтиар. «И нас перебросили на побережье. Там нам сообщили о потерях при штурме столицы. В команде Лаэты было четверо воинов, остальные трое остались живы». «Икея Нора они ругали», — сказал Кори. Он вел их в фланг, виноват перед ними теперь. Интересно, виноват ли Мельтиар? Мы засмеялись втроем, и на миг все стало, как прежде. Я все еще слышала отзвуки смеха в своем голосе, когда спросила. «А тебе сказали, почему не искали Мельтиара?» Я почти пожалела об этих словах. Услышав их, Кори замер, а потом мотнул головой. Волосы качнулись, едва не задев огоньки свечей. «Это сложно», — проговорил он. Наступила тишина, недолгая, но тоскливая. Порывы ветра вплетались в нее, шатер стонал. Я спросила о чем-то запретном. Кори вздохнул и тихо сказал. «Понимаешь, он не все помнит». Я кивнула. «Про суд. Не помнит даже, за что его судили, и так страдает от этого». «Не только», — ответил Кори. Он словно оказался на дороге, с которой нельзя свернуть, и говорил решительно. Мне снова почудилось, его пальцев стекает невидимый свет, вливается в мою ладонь и в ладонь Коула. Входит в кровь, стремится к сердцу. Он бывал на тайном этаже много раз, видел высших звезд, знает их, знает того, чей я предвестник. Но каждый раз, уходя оттуда, он забывает их, забывает все, что там видел, помнит только их приказы. А когда снова поднимается на тайный этаж, то вспоминает. Так они сделали, чтобы он не помнил их. Как можно сделать такое с человеком? Со своим предвестником? Как можно сделать такое с мельтиаром? За что? Шатер хранил тепло. Мы сидели в круге света втроем, как раньше. Но мою душу затопила ночь. Наверное, ему скоро расскажут об этом, и все изменится. Проговорил Кори, а потом скинулся. Взглянул на меня с мольбой. Но это тайна. Он не должен об этом знать. Ты не расскажешь ему? Я смотрела в глаза Кори, и снова, как тогда во сне, Различала в их золотистой глубине боль. Что с ним сделают, если узнают, что он раскрыл тайну? Я хотела рассказать Мультиару, он должен знать, но не могла подвести Кори. Что бы ни случилось, мы одна команда, я не выдам его. Не расскажу. Пообещала я. Спасибо. Кори опустил голову, я снова видела лишь яркую волну его волос. Наверное, ему вернут память. Я всегда все помнил, просто молчал. «Мне сказали, что меня не заставляли забывать тайный этаж. У меня счастливая судьба». Последние слова он произнес так, словно повторял за кем-то, и на этих словах его голос сломался и стих. Я взглянула на Коула, но в его глазах темнело замешательство. Он молча сжал обеими руками наши ладони. Мы были сейчас как три шатающиеся опоры. «Я хотел спросить совета», — снова заговорил Кори. Каждое слово давалось ему с трудом, звучало одиноко, успевало растаять в воздухе, не дождавшись следующего. Вот есть человек, который для меня важнее всех. Всегда так было и кажется иногда, что и я для него. Или я придумываю. Ведь он все знает, так почему же все так? Я не понимаю, я больше так не выдержу, сойду с ума, не смогу работать, но если я поговорю с ним, и все будет плохо, то тоже не смогу. Я не знаю, что делать. Как вы думаете, что делать? Нужно признаться. Он говорил обреченно и горько, но его чувства мчались, как огненный смерч. Восторг, отчаяние и надежда. Было ясно, он говорит про свою старшую звезду, про того, кому служит теперь. Перед самой войной, вернувшись из города в Иджаль, Кори был встревожен и печален. Я решила тогда, что он узнал плохие вести о подготовке к войне и не хочет пересказывать их. Но Кори ответил. Если бы я хотел скрыть новости, то сказал бы, что грущу, потому что я страдаю от неразделенных чувств. Мы с Коулом засмеялись, не могли такого представить. А От... и мне стало стыдно. Но ведь правда, как такое возможно? Ты не знаешь, как этот человек к тебе относится? Спросила я. Но ведь всегда можно почувствовать. Коре мотнул головой, помолчал мгновение, а потом стал объяснять. Он говорил и перещелкивал красные звенья браслета, смертоносные заряды своего оружия, с которым прошел всю войну. Порой Кори замолкал, не в силах найти слова, и тогда раздавался только опасный стук этих бусин. Кори рассказывал о том, чего не бывает, не должно быть. В нашем народе. Можно прикоснуться к любому человеку и понять, что тот чувствует, но со старшей звездой Кори все по-другому. Иногда что-то доносится, а иногда совсем ничего. Словно его чувства прячутся, но как, почему? Даже когда он хвалит Кори, неясно, правда ли доволен или только утешает. Я слушала и ощущала, как подступает ужас. Я все правильно поняла в белом сне. Кори и правда оказался в страшном месте, совсем один рядом с человеком, самым важным для него человеком, о котором ничего нельзя узнать, который, как закрытая книга. «Поговори с ним», — сказала я. «Так будет лучше», — подтвердил Коул. «Как же вышло, что из всей нашей команды только я теперь счастлива». Я встретила Мильтиара и полюбила его, а у остальных все так несправедливо. Лаэта погибла, и Коул страдает. Кори перевели в ужасное место, он там совсем один. И я ничего не могу сделать, чтобы помочь им, только убеждать Кори не молчать, выяснить все. Мы сидели среди стонов ветра и отблесков огня и говорили так долго, что я потеряла счет времени. Когда я вернулась в наш шатер, Мильтиар спал. Белый шар мерцал на столе, озеро света растекалось по полу, заливало постель. Я осторожно села рядом с мельтиаром, коснулась его руки. Он сжал мои пальцы, не просыпаясь. Я смотрела, как движутся его глаза под закрытыми веками, как вздрагивают ресницы. Он был где-то далеко, в глубине сновидений. Видел ли он там то, что не помнил наяву? Где-то в вышине, невидимая сквозь полок шатра и пелену облаков, Горела звезда войны. Я молча попросила ее. Пусть с ним все будет хорошо. И Мильтиар крепче сжал мою руку.